Она жила ради этого наклона, означавшего «дети учатся» у своих родителей, и ты, Нэнси, достигла в этой учебе совершенства. Родители вводят детей в упорядоченный и значимый мир. С молоком матери ребенок впитывает в себя то, кем он является и каким ему надлежит стать. Так от кого же Николь впитала то, что в результате сформировало ее личность? Нэн не хотелось отвечать на этот вопрос. — Он сталкивал ее лицом к лицу с ужасными призраками, которых она не желала признавать. — Николь так похожа на своего отца, — прошептал внутренний голос Нэн, — но нет, только не это. Она отвернулась от окна. Добредя до лестницы, Нэн поднялась на семейный этаж Мейденхолла. Своего мужа она нашла в их темной спальне. Он сидел в кресле, обхватив голову руками. Он не поднял голову, когда она закрыла за собой дверь, и, подойдя к креслу, опустилась на колени и дотронулась до его руки. Она не сказала ему того, что собиралась сказать, что несколько месяцев назад Кристиан Луи до сжег кедровые орехи, и из кухни долго не выветривался резкий запах Гарри, а он, Энди, даже не упомянул об этом запахе, потому что вообще не заметил его». Она не сказала ничего этого, потому что не хотела думать о том, что это означает. Вместо этого она тихо проговорила. «Энди, давай постараемся не потерять еще и друг друга». Услышав ее слова, он поднял голову. Нэн поразила, как состарили его эти несколько дней. Исчезла свойственная ему живая энергия. Трудно было представить, что сидящий перед ней человек легко пробегал труссой от ущелья Пэдли до Хаттерсейджа, сломя голову Слетал на лыжах с крутых горных склонов и, даже не вспотев, гонял на горном велосипеде по тропам Тиссингтона. Казалось, что он не в силах спуститься даже по лестнице, не говоря уже о том, чтобы заняться теми делами, которыми занимался всего пару дней назад. «Позволь мне помочь тебе», — пробормотала она, пригладив назад волосы на его виске. «Расскажи, что ты с ним сделала», — ответил он. Ее рука бессильно упала. «С чем?» Нет необходимости произносить это слово по буквам. Ты захватила его с собой на прогулку сегодня днем? Наверное, да. Это единственное объяснение. Инди, я не понимаю, о чем. Ты брось! Оборвал он ее. Просто скажи мне, Нэн. И скажи, почему ты заявила, будто даже не знала, что он у нее был. Больше всего мне хотелось бы узнать это. Нэн почувствовала... Именно почувствовала, а не услышала. Странное жужжание в голове. Словно Пейджер Николь опять зазвонил прямо здесь, в их спальне. Разумеется, это было невозможно. Пейджер лежал там, куда она спрятала его. В глубокой расщелине известняковой скалы на Хаттерсейдж-Мур. «Дорогой мой», — сказала она, — «я не понимаю, о чем ты говоришь. Правда, не понимаю». Энди пристально взглянул на нее. нэн встретила его взгляд. «Она ждала, что он будет более откровенным, задаст...» Четкий прямой вопрос, от которого она не сможет уклониться. Она никогда не умела хорошо врать, могла лишь изобразить непонимание или притвориться, что не знает чего-то, но не больше. Однако он не спросил. Вместо этого он опять откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Господи!» — прошептал он. «Что ж ты сделала?» Она могла и промолчать. Он спрашивал не ее, а Господа. А пути Господни несповедимы. даже для верующих. Однако страдания Энди были настолько мучительными для нее, что ей захотелось дать ему хоть какое-то облегчение, и она решила слегка приоткрыть завесу тайны. Пусть понимает ее, как хочет. «К чему нам осложнения пробормотала она. «Пусть лучше. Все будет как можно проще».